11. Белый, гривастый конь, рослый красавец с точеными бабками и лебединой шеей, сочно хрупал овсом, склонив горбоносую голову к треножнику, и немало не озаботьтесь собственной судьбой. И небо над Эвбеей было ласково прозрачным, как взгляд влюбленной Ариады. Судьба же — перворожденная Нанка неотвратимость которая, по слухам и бы кто же ее видел, превыше людей, богов и коней, Стояла рядом и безмятежно улыбалась той улыбкой, Которой черной завистью завидуют все сфинксы от восхода до заката. И обреченные отцветы ложились на лоснящийся круг гордости айхалийских табунов, На два небольших посеребренных треножника, Уже не совсом, разумеется, а с родниковой водой и фасосским вином, Для омовения рук и торжественного возлияния. На парадную накидку цвета осеннего пшеничного поля С кроваво-пурпурной каймой по краю. Живот пучит, — негромко пожаловался Алкит, зябко передернув широкими плечами. И волны побежали по спелой пшенице, подаренному фарасу утром присланному Гераклу будущим тестем. — Свинину у них тут готовят, и не можешь, а ешь. С черемшой, с барбарисом, с орехами. Убить пор, что ли? — Тебе сейчас жертву Аполлону приносить, — наставительно сказал и фикал, не любивший жирного мяса а потом жениться, так что молчи и думай о возвышенном. — Не могу. По мучительной гримасе, исказившее отекшее лицо Алкида, было видно. — Да, не может. Сходить водички попить или... Ты как думаешь, эфикл? Двор был забит народом теснее, чем стручок горошинами. Правители с сыновьями теснились ближе к желтовато-блеклым ступеням из местного мрамора. Колонаде, ведущей в прихожую Мегарона откуда должен был с минуты на минуту появиться, и все не являлся еврей Айхалийский с дочерью-невестой, открыв тем самым жертвенную церемонию. Прочие отставные женихи норовили встать рядом с Гераклом-победителем и предназначенным Аполлону и белым конем. И Алаю, хмурому и настороженному, такое распределение чем-то не понравилось, но он не мог понять, чем. Неожиданная победа и надвигающаяся свадьба, Салманеево братство, памятный разговор с эвритом одержимым, пропавший с ночи гулен лихас. Этого хватало с избытком, чтобы тухлый привкус не уходил изо рта и тупо ныл рассеченный в критском лабиринте бок. Очень хотелось исчезнуть с Уфбии, хоть вместе с нелепо выигранной невестой, хоть без, и очутиться где угодно, но лучше в Теринфе, под защитой могучих башен, знакомых каждым щербатым зубцом и стен толщиной в пятерки. Он безнадежно вздохнул и повернулся к близнецам. Те, по-видимому, уже некоторое время о чем-то спорили и никак не могли договориться. «И Алай, — И родной! — страдальчески прошептал мающийся Алкит. — Но хоть ты ему скажи! Пусть он за меня постоит! Я быстро, никто и не заметит! Иврит и так задерживается! Пока придет, пока то, пока все. В конце от концов, что Ну не все равно, кто для него коня прирежет, я или Эфикл. — Ладно уж, обжор, иди до ветру, — смилостивился Эфикл, незаметно для окружающих меня и с братом накидками. — Только поторопись, а то жену молодую проворонишь. Или ей тоже все равно, ты или я. Надо будет при случае поинтересоваться. Алкит, не слушая его, облегченно вздохнул, и спиной стал проталкиваться к боковой галерее, намереваясь обойти дворец с тыла. И Алай же погладил безразличного класки коня. Ох, и восплачут кобылы табунов айхалийских, гривы землей посыпая. И зачем-то двинулся следом. Уже сворачивая за угол, он мимоходом обернулся. Нет, никто не шел из Мегарона. Да что же ты, иврит в самом деле? Тоже животом скорбен. Остановившись у боковой восточной калитки, ведущей на пологий, поросший праздничными венчиками геоцинтов склон, И Алай на миг задержался. Гул толпы, дожидающийся начала обряда, сюда доносился еле-еле, глухим бормочащим шепотом. И поднял голову, бездумно разглядывая террасу второго этажа. Резные столбики перил, потемневшие балки перекрытий, свисающую почти до земли веревку с измочаленным концом. Это была веревка Лихас. И тройной бронзовый крюк тускло поблескивал у основания перил, Хищной птичьей лапы, вцепившись в податливое волокнистое дерево. «Ну что, пошли обратно, а то и фикл нам обоим устроит!» Алкит громко хлопнул калиткой, весело приобнял Алая за талию и вдруг замолчал. «Может, ночью к девке полез?» — без особой убежденности предположил он. «И заспался после трудов праведных!» «Лихас!» — только и спросил Алай. Алкит, набычившись, подергал веревку. Крюк держался прочно, Смерил взглядом расстояние до перила и одним мощным рывком бросил свое тело почти к самой террасе, молниеносно перехватившись левой рукой рядом с крюком. Потом, продолжая висеть, он подтянулся, вгляделся в невидимый для Алая пол террасы и перемахнул через затрещавший перил. «Здесь кровь!» — глухо прорычал он сверху. «Вот и вот». Веревка обожгла ладони, но ноющий с утра Бог внезапно отпустил — Так бывало всегда, когда предчувствия становились реальностью, и Алай, забравшись на верхнюю террасу, тоже увидел бурое засохшее пятно на крайнем из столбиков. Ковырнув его ногтем, грязные чешуйки беззвучно осыпались на пол, и Алай выдернул крюк, смотал веревку в кольцо и повернулся к Алкиду. Алкида больше не было. Не было вольнонаемного портового грузчика, проигравшегося в кости гуляки злобного Буяна и любителя свинины с черемшой Барбарисом не было. Полгода безделья провалились в какую-то невообразимую пропасть, грохоча по уступам, и Алаю оставалось лишь одно. Последнее, привычное. Прикрывать Гераклу спину, надеясь, что и Фикл, в случае чего, удержит дорогу к воротам. «Он удержит», — уверенно бросил Геракл через плечо, и коротким толчком настежь распахнул дверь, ведущую во внутренний покой. Таким и Аллай видел его лишь однажды. Во Фракии, во время боя с воинственными бестонами, когда проклятые кобылы людоеда растерзали сторожившего их шестнадцатилетнего Абдера, младшего сына Герми. И Геракл проламывал с собой ряды копейщиков в островерхих войлочных шапках, слыша страшный крик умирающего мальчика, топча живых и мертвых, не успевая, не успевая. Не успеваю. Именно тогда, два дня спустя, он не дал Алаю прогнать приблудившегося к ним Лихаса. Это мой собственный маленький Гермес. Дворец вывернулся наизнанку, обрушиваясь на них коридорами и пустыми комнатами, всплескивая рукавами сумрачных переходов, кидаясь под ноги так и норовившими всхлипнуть половицы, суматошно пытаясь запутать, заморочить, не пустить в сокровенное сердцевину. Блесень. Дважды бормочет Геракл, не останавливаясь. Плесень. Аннанка неотвратимость смотрит его бешеными глазами в красных ветвистых прожилках. Дышит его ровным, беззвучным дыханием зверя, идущего по следу. Сжимает пальцы рук в каменные глыбы кулаков. Пустота крошится в мертвой хватке. Стены шарахаются в стороны, бледнее выцветшими фресками. Шум толпы то уходит, то снова приближается, накатываясь прибоем и разбиваясь брызгами отдельных взволнованных возгласов. Потом неожиданно становится светло, и, уворачиваясь от летящего в голову кувшина, Алай понимает, что Геракл только что убил человека. Человека, стоявшего рядом со связанным лихасом. Кувшин вдребезги разлетается от удара о косяк, брызнув во все стороны мелкими острыми черепками. Вспышка отражается в сознании, Чаще Геракл рвет веревки на распластанном поперек странного приземистого алтаря Лихас. Веревок много, слишком много для худосочного парнишки с кляпом во рту. Труп с разбитым кадыком грузно навалился Лихасу на ноги. За ними, Гераклом, Лихасом и незнакомым мертвецом, виден балкон. Головы людей внизу, во дворе, жертвенные треножники и белое пламя нервно горцующего коня. И еще пламя, золотисто-пурпурное, Над накидкой и фикла Каменеют его глаза Одни глаза, без лица Обращенные к Алаю. Нет, не к Иолаю, а к колоннаде Перед Мегароном, над которой И расположен балкон Черная быстрая тень перечеркивает Увиденное, тело откликается само Привычно и равнодушно И сбрасывая с колена на пол хрустнувшую Тяжесть, Алай понимает, что Тоже только что убил человек Человека, кинувшегося От балкона к двери в коридор Через мгновение ялай на балконе, даже не заметив, что по дороге швырнул Лихасу его веревочное кольцо с крюком, которое парнишка поймал освободившимися руками и еле успел отдернуть от Геракла, иначе тот непременно сослепо разорвал бы и эту, ни в чем не повинную веревку. Внизу, под ялаем, ступени, ступени цвета старой слоновой кости, на них иврит Айхалийский, один, без дочери. И длинная рука седого великана, обвиняющий, указывает туда, где над пляшущим пшеничным полем с кровавой межой горит яростный взгляд и фикла амфитриада. «Отцовское сердце!» — надрывно кричит Василей. «Безумец!» — взывает к собравшимся Василей. Проклятый герой, богини брака! «Отдать ли единственную дочь великому Гераклу?» Проникновенно вопрошает Басилей. И сразу же «Отдать ли дочь убийцы первых детей своих и детей брата своего?» «Не могу, Охейцы, заранее скорбя об участи внуков новорожденных. Боги, подайте знаменье, внемлите бессмертные!» Вместо знамени за спиной Алая злобно взвизгивает Лихас. Обернувшись, Алла видит. Затекшие ноги не удержали спрыгнувшего со стола парня. Тело его ящерицы скользнуло по полу к двери, до половины высунувшись в коридор. Лихас вскидывается, снизу посылая крюк вдоль коридора. Веревка на миг натягивается струной и обвисает. Хриплый гортанный вскрик и удаляющийся топот в коридоре. «Ушел!» Слезы ненависти душат парнишку. Он судорожно пытается встать и не может. Сорвался, сволочь. Они же меня... Они же меня в жертву хотели, гады. Я за полночь к девке полез, а они меня сзади. еще и смеялись поскуды. Радуйся, мол, доходяга. Такая честь из дерьма в жертву самому Гераклу. Я уж и впрямь с отчаянием радоваться начал. Но хоть какая-то польза от меня. Польза? Смеется кто-то внутри Алая, шуршастый стыкшим пепла. Внизу под Алаем ступень, старая слоновая кость. Вдоль галереи, ведущий к ступеням от прихожей Мегарона, к Вриту Айхалийскому бежит, спешит, торопится, жирный коротышка, зажимая ладонью разорванное плечо. Он спотыкается, сбивает какой-то замотанный в холстину предмет, длинный и узкий, до того стоявший у колонны в шаге от Басилея. Холстин разворачивается, и в душе у Иолая все обрывается, когда он видит у подножия колонию лук. Натянутый заранее массивный лук из дерева и рога, длиной от земли до плеча рослого человека, с тетевой из трех туго скрученных воловьих жил, и кожаный колчан с боевыми дубовыми стрелами. Сквозняк и гривы треплет оперение стрел, серое с голубым отливом. Коротышка, добежав, почти повисает на Басилее, брыжи слюной, торопливо шепчет тому на ухо. и вред вздрагивает, как от ожога, стряхивает с себя раненого и оборачивается, поднимая голову. И видит и Алая на балконе. Листово ржет белый конь. Захлебывается шум во дворе. Тихо, тихо, тихо. Все, что должно было случиться и не случилось втискивается в единый, невозможно короткий миг, в целую жизнь между двумя ударами сердца. Вот Алкид начинает возносить хвалу Аполлону. Вот Иврит сообщает о боязни отдать единственную дочь безумному убийце первенцев своих. Жертвенный нож тайно вонзается в грудь Лихаса, даря Алкиду прорвавшийся Тартар, после чего ни боги, ни люди не осудят Иврита Айхалийского, Застрелившего сумасшедшего героя во дворе собственного дворца на глазах у многочисленных свидетелей, тех, кто стоял подальше от сбесившегося Геракла, и остался жив. Сердце стучит во второй раз, и не случившееся умирает. Ялай прыгает вниз. Мрамор ступеней стремительно несется навстречу, жестко толкая в ноги. Ялай почти падает, чудом не раздавив скулящего коротышку доносчика, но в последний момент изворачивается и всем телом отшвыривает иврита Ахалийского на вздрогнувшие перила блюстрады внешней галереи. «Митрила Фиванса мало. Голос мертв, чужой, он раздирает горло. Он идет наружу, как застрявший в ране зазубренный наконечник, с хрипом, с кровью, и сдержаться уже невозможно. Кого еще на жертвенник одержимый? Митрила, Лихаса, меня, кого мразь? Кого? Вот оно, совсем рядом, искаженно-морщинистое лицо. Лицо старика неблагожелательно неблагожелательный величественный лик вершителя чужих судей. В расширенных глазах несостоявшегося родственника мутной волны плещется страх, страх попавшего в западню животного. Внутренной вой испуганной плоти, которого, выжив, не прощают. На Ялае повисают ничего не понимающие сыновья то ближе остальных стоявшие к ступеням. Повисают всей сворой, груды остро пахнущих молодых тел, мешая друг другу, и это хорошо, потому что туманище рассудок ненависть выходит короткими толчками, как кровь из скрытой артерии. А спартанцы кричат, и это тоже хорошо. Раскричат, значит живы, значит, сумел удержаться. И теперь главное суметь удержать. Он сумел. Уходили молча. Кричал что-то вслед опомнившийся еврит, сбивчиво проклиная безумцев и насильников, поправших законы костеприимства и поднявших руку на хозяина дома. Недоуменно моргали женихи, уступая дорогу и стараясь не встречаться взглядами. Дождевым червем корчился на ступенях затоптанный коротышка с разорванным плечом. Песок двора радостно впитывал воду и вино из-за прокинутых в суматохе жертвенных треножников. Фыркал белый конь, косясь на рассыпанный вес. Уходили молча, как зверь в берлогу. Отвечать, доказывать, бессмысленно. Дико, правда, дочь слепой продажной Фемиды была безумна, как то поверит?» Уходили молча, не боясь ударов в спину, ничего уже не боясь. И поэтому не видели, да и никто не видел, как непонятно откуда взявшийся человек, которого и Алла и впервые повстречали в Оропской гавани, где он с улыбкой наблюдал за нанимающимися в грузчики близнецами, как этот человек, не смешивающийся с толпой словно масло с водой, приближается к Блюстраде. Наклоняется и незаметно для остальных поднимает сломанный в свалке массивный лук из дерева и рога. Поднимает и смотрит, как смотрит на старого, давно невиденного приятеля. Безвольно раскачиваются обрывки витой тетивы. Митрил Фиванец бесцветно спрашивает странный человек у обломков, словно те должны ему что-то ответить. Ну-ну, и швыряет сломанный лук обратно. Уходили молча. Один лихас пытался огрызаться, но и Фикл, так и не задавший ни единого вопроса, трогал парнишку за локоть и лихас умолкал. Только внизу, много позже, когда таракотовые черепицы крыши вритого дворца окончательно скрылись из виду, Алкид заговорил. «Папа», — еле слышно сказал Алкид, «я больше не могу с этим жить. Может быть, хватит жить». Лихас злобно оглянулся на скалистые утес Евбей, потом посмотрел в небо, явно адресуя непонятные слова алкида туда, наверх. Парнишку трясло. Он то и дело отирал со лба холодный пот. Сейчас лихас был очень похож на того заморыша шестилетней давности, которого лишь по чистой случайности не успели скормить клыкастым кобылом Диамеда. Дубин там оставили. Лиха мотнул зерошенной головой назад, и голос парнишки сорвался на всхлип. Угадов этих. И невесту, и жалко. Кого больше, дубину или невесту? Без тени усмешки спросил Алкит. Дубину жальче, честно ответил лихас и шмыгнул носом. невеста кругом. Валом.